Многие люди посвящают себя служению Богу, потому что якобы чувствуют призвание. На самом же деле они слышат всего-навсего собственный внутренний голос. Работа в тепле, тяжести таскать не надо, или хочешь быть пахарем, как твой отец. Но Бруто не просто верил, он действительно верил. В обычной богобоязненной семье такая вера может вызвать достаточно серьезные затруднения, но у Бруты была только бабушка, и она тоже верила. Верила точно так же, как железо верит в металл. Священнослужителей бабушка повергала в сущий ужас, поскольку знала все песнопения и все проповеди наизусть. В амнианские церкви женщин пускали только из жалости, при условии, что они будут сидеть тихо в специальном зальчике за кафедрой и будут закутаны с ног до головы, дабы вид женской половины человечества, не дай бог, не вызвал в головах мужской половины голоса, похожие на те, что ни днем, ни ночью не давали покоя брату-неумроду. Только бабушка Бруты относилась к тем женщинам, которые способны пробиться сквозь самый прочный щит и самую ярую набожность с легкостью алмазного сверла. Родись она мужчиной, амнианство обрело бы своего восьмого пророка значительно раньше, чем ожидалось. Но мужчиной она не родилась, а потому посвятила всю свою жизнь уборке храмов, полировке статуй и забиванию камнями заподозренных в прелюбодеянии женщин. Таким образом, Бруто вырос в атмосфере твердого и окончательного знания о великом боге Оме. Бруто рос, понимая, что всевидящее око Господа постоянно следит за ним, особенно в таких местах, как туалет, и что демоны атакуют его со всех сторон, а спасает от них только сила веры и вес бабушкиной трости, которая в тех редких случаях, когда не использовалась по назначению, стояла за дверью в прихожей. Брута знал наизусть все стихи из всех семи книг пророков. Мог процитировать любую заповедь на выбор. Он знал все законы и все песни, особенно законы. Амниане были богобоязненными людьми. Им было чего бояться. Покои Ворбиса находились в верхней части цитадели, хотя по сану он был обычным диаконом. Однако никаких особых привилегий он себе не выпрашивал. Ему вообще редко приходилось просить. Он был избранником судьбы, а судьба заботится о своих избранных. Периодически Ворбиса посещали некоторые из наиболее могущественных людей, в церковной иерархии. Конечно, шесть архи-жрецов и сам Синобиарх в их число не входили. Они не были столь важны или могущественны, просто находились на вершине. Обычно людей, которые действительно управляют организацией, можно найти несколькими уровнями ниже, где еще остается возможность хоть чем-то управлять. Быть другом Ворбиса почиталось за честь, в основном из-за уже упомянутого хода мыслей, который тонко намекает нам, что быть врагом Ворбиса вы не хотите. И вот сейчас у Ворбиса сидели двое весьма важных друзей. Это были генерал Иам Бейреш, который, что бы там ни говорили официальные табели о рангах, командовал большей частью Божественного Легиона – епископ Друна, секретарь Конгресса Иамов. Вы можете счесть, что никакой реальной власти должность секретаря не подразумевает. Но вы никогда не вели протокол собрания глухих стариков. Здесь же надо отметить, что в действительности ни один из этих двоих с Ворбисом сейчас не встречался и ни о чем с эксквизитором не говорил. Эта встреча была именно такого типа. Много кто никогда не встречался с Ворбисом и ни о чем с ним не говорил. Кое-какие аббаты из далеких монастырей были недавно вызваны в цитадель и тайно проделали путь продолжительностью в неделю по крайне пересеченной местности только для того, чтобы ни в коем случае не присоединиться к темным фигурам, посетившим комнату Ворбиса. За последние несколько месяцев у Ворбиса перебывало гостей не меньше, чем у человека в железной маске.